Дедушка и внучка. Расскажу о Кущевке. Есть станица Кущевская на реке Еи, километров 80 от Ростова. И есть большая железнодорожная станция Кущевка. Почему-то они разно именуются, хотя и расположены рядом. Теперь, скорее всего, слились. Меня туда выбросили с парашютом к одному деду на должность внучки. Что за дед? Откуда попал в Кущевскую? Чем занимается? Объяснять не стали. Не говорят, значит, считают ненужным. Действительно, вдруг гитлеровцы заметят парашют и меня схватят. Не успею подорваться гранатой, подтянут в гестапо, тогда мне и самой лучше не знать, какой такой дед и откуда он. В штабе фронта даже имени будущего моего родственника не назвали. Ограничились тем, что сказали пароль и отзыв. В штаб меня вызвали утром 19 октября, когда в нашем прибрежном городке Ха стояла теплая солнечная погода. Зеленела чуть только тронутое желтизной листва деревьев, горели цветами клумбы, спокойное море манило искупаться, До войны это ласковое время именовалось «Бархатным сезоном». Тут был курорт. Майор, мой начальник, человек пожилой, недавно к нам прибывший, раскрыл на столе папку, посмотрел на фото, потом меня. «Боец Евдокимова?» «Так точно. Евдокимова Евгения Ивановна». Садить, Евгений Ивановна». Снова глянул на фото, полистал мое дело, вздохнул. «Положение на фронтах знаете?» Я ответила. «Совинформбюро передает в районе Сталинграда тяжелые бои, сражения в центре города». «Все правильно. Только с сегодняшнего дня забудьте. Поменьше осведомленности». «Способны к этому, а? Евдокимова. «Пригуриваться можешь?» Он перешел на «ты». Где после подготовки побывала? Ах, под маздоком корректировала огонь дальнобойщиков. Значит, было шумно. Теперь пошлем тебя в тихое место. В семейные условия, к деду. Там был радист, молодой парень. Фашисты выловили. Понятно тебе. Возили в Краснодар, в гестапо. Ничего от него не добились и привезли обратно в Кущевку. Согнали народ, и парни этого повесили. Десять дней не давали вынуть из петли, чтобы висел для устрашения. А дед цел, парень его не выдал. Деду необходим радист, внук, а еще лучше внучка. Поменьше и понезаметнее. Лететь надо сегодня. Полетишь из Дакимова. У нас существовал порядок. Каждого спрашивали, может ли, хочет ли. Сейчас одно было неясно. Для чего мне сообщать, что моего предшественника гитлеровцы повесили? Майор резко заговорил. «Вы должны понимать, на что идете. Фашистская контрразведка в Кущевке рацию не нашла. Значит, ищет. Где объявится внучка? Не в капусте же найдет, верно?» Однако мы заранее ничего сочинять не станем. Легенду пусть вам дает дед. Он не хуже нас это умеет. Опыта хватает. Документ же немецкий, аусвайс для вас готов. И вот еще, смотрите, билет железнодорожный с готовым компостером от Ростова до станции Кущевка. Но слушайте, слушайте Евдокимова. Кущевку вы вроде придете со станции Степная пешим ходом. Не поездом прилете, а вроде бы придете. Вам понятно? Да, пожал плечами. Интересно, сперва спрашивает, согласна ли полететь, и, получив ответы, дает дальнейшие инструкции? Вам понятно? Переспросил майор. Это не для вас. Это нужно деду. Ну, а если вас кто-то спросит? «Для чего, имея билет до Кущевки, сошли в степной?» «Что ответите, а?» «Зачем сошла?» «Очень даже просто. Сворлась было с голодухи хлебушком разжиться в степной, да вот и отстала от эшелона». «Допустим». «А почему не сели на следующий поезд?» «Проводники не пустили, билет не годится». «Почему не годится?» «Отстала, просрочила». — Так, так. А дошло до вас, как это билет до Кущевки, а вы вдруг являетесь пешком? — Смысл ясен? — Смысл в том, что если бы доехала до Кущевки, должна бы пройти сквозь вокзал. Меня ведь никто на вокзале не увидит. Я оделась, как деревенская девчонка. Телогрейка, штопанные чулки, старые ботинки. На голову повязала белый хлопчатый бумажный платок, а сверху еще и полушалок. Хоть шерстяной, но противного серо-коричневого цвета. Посмотрела в зеркало, плюнуть хочется. Платок еще туда-сюда. Но телогрейка вся перекошена. Рукава с заплатами, зато два объемистых внутренних кармана, очень подходящие для гранат лимонок. Я еще попросила отдельный пришить косой карманчик для пистолетика. Пистолетик вроде игрушки. Такой только ранит, добивать надо финкой. Финку мне наточили, как бритву. А я еще в людей не стреляла и не резала пока никого. Как прошел последний день, в хлопотах я не заметила. Думать ни о чем не могла. При штабе фронта был буфет. Там меня подкормили. Что было дальше? Туман в голове и глупые мечты. В 17.00 поехали в открытом газике с тем самым майором. Он сам вел машину. Наверное, неспроста. Крутит баранку, а мне внушает. А я слушал, откровенно скажу, в полуха потому как временами дорога шла по самому берегу и до смерти захотелось в последний раз в жизни искупаться. Так я и сказала. Последний раз в жизни, товарищ майор, для бодрости, — он рассердился, — вы глупости болтаете, вам жить и жить. И на этот раз в этом задании никакого не требуется от вас героизма. Хорошенько запомните Вы — внучка от погибших родителей, которую взял к себе дед. Поверх ватной телогрейки на меня натянули летческий комбинезон, за спиной их бугрился рюкзак. На заднем сиденье лежал главный барин, простеганный наподобие ватника полутораметровый грузовой мешок, который предназначался деду. Я знала главное — там тол, мины и что-то еще по партизанскому списку. Для меня, как для радиски, в том же мешке запасные батареи, кратце из «Северок». Сам же «Северок» висел через плечо на ремне. Как же я такую чушь спорола, что желаю напоследок выкупаться в море? Это был мой детский каприз, и я его высказала вслух. Майор продолжал меня напутствовать. «Главное, слушайся, деда. Во всем положись на него». Майор ко мне то обращался на «вы», то вдруг на «ты». Полагается, «вы», но ведь я пионерка. Мы ехали на Адлерский аэродром по дороге, которая дальше ведет в Сухуми. Тем самым я приближалась и к родному своему дому. Майор говорил, чтобы во всем слушалось какого-то кущевского неведомого деда. А я вспомнил, что отец мой и сам старый дед хотя пока и без внуков. Они там с мамой от тоски плачут. Две дочери в армии. И опять явился во мне каприз сморозить глупость. Пусть, мол, летчик пролетит над селом нашим, Ачадара, я помашу на прощание родителям и младшей сестренке Вере. Все, что говорил майор, мне было важно. Душа моя рвалась к подвигу, я никак не могла понять, что тихое сидение в какой-то хотенке — подвиг. Может быть, еще и более страшный, чем вылет для корректировки огня, когда снаряды воют, и пулеметы стрекочут, и даже куры от страха дичают, и стаи собираются на одном каком-нибудь дереве. Я под моздоком видела и очень удивилась. В Адлер мы приехали на закате. Майор пошел к аэродромному начальству — а меня оставил в машине. Когда стемнело, поехали с ним к взлетной полосе. Уже стоял на готове у два. Немолодой летчик в теплом кабинезоне пожал мне руку. Именем не назвался. На мне закрепили, как и полагается, парашют. Потом натянули шлем. Под ним у меня два платка. Летчик что-то говорит, я переспрашиваю. У меня голос дрожит. Почему дрожит? Вроде бы не в первый раз. А я вся дрожала, как при сильном ознобе. Майор с удивлением смотрит, сам же напугал меня виселицей и наставлениями о том, что придется оттерничать. Говорю ему, «Я, когда впервые выступала в самодеятельности, меня силком выталкивали на сцену». Он не понял, отмахнулся. «Скажу вам, нет хуже, если провожает незнакомый командир». Хорошо, когда знает тебя личный, твой характер. Один перед вылетом бледнеет, другой краснеет, третий бестолково острит, смеется. Не обязательно от боязни. Но ведь нервы тоже на что-то существуют, правда? Я зеленею трясусь, но это ненадолго. В воздухе набираюсь спокойствия. Летчик положил мне на плечо руку, успокаивает. Я везучий. Три дня назад мессер всю мою машину прошил пулями. Сплошь дырки, а я живой. И хотя самолет с дырками, ничего, летает. Теперь слушай. ударишь тебя по плечу, готовься. Махну рукой, перебрасывай себя через борт на крыло. Только поворачивайся быстрей, а то пролетим цель. Кивая головой, кричу. Прыгала, знаю. Еще ни разу судва не выбрасывалась. Вот летчик уложил груз-мешок, защипил парашют карабином за стальную петлю, дает дополнительные инструкции. «Слева будешь выходить». «Ясно». Он молодцевато вскочил на свое место, закрепил на мне ремни и сам закрепился. Боец аэродромной службы покрутил рукой пропеллер. «Контакт? Есть контакт!» — откликнулся пилот. Мотор взревел, вскоре машина побежала, и вот мы в воздухе. Майор остался внизу, устало машет рукой. До Туапсе мы летели над морем. Потом свернули к горам, и только перемахнули какую-то гряду холмов, начался лес. И мы при лунном свете пошли бреющим над самыми деревьями. некоторые деревья высоко торчали, того и гляди, влепимся крылом. Однако же мой летчик знал, что делал. Где-то тут проходил невидимый тихий фронт. Кругами летали наши илы, вдруг появились фашистские рамы, между ними возникла перестрелка трассирующими пулями. Нас пока это не касалось. Вражеские зенитки тоже не заметили. Дальше мы оказались над степью, Где я во мгле успела разглядеть две или три станицы, излучину реки, и вот уж ничего не видно, только если смотреть через плечо лётчика, видны приборы. Ночь. Треже, осенняя ночь. Сквозит в тучах луна, является, пропадает. Я вынула было свои часы со светящимся циферблатом, но не могла сосредоточиться который час не поняла. Посмотрела на бортовые часы и опять не поняла. А сердце тук-тук-тук тяжело стучало. Глянула на альтиметр, он яснее, что ли, освещался, увидела тысяча двести метров. такого забрались. Значит, от холода дрожу, от холода и от высоты, а вовсе не от страху. Вы бы знали, Как я боялась обнаруживать страх! Не то, чтобы перед кем-нибудь, более всего перед собой. Когда летишь во вражеской тыл, обнаружить перед собой боязнь не то, чтобы стыдно, даже гибельно. Я благодарила сильный ветер, он вышибал слезу, значит, не плакала. Самлет то и дело проваливался в воздушные ямы. От неожиданности я хватала воздух открытым ртом как бы всхлипывала, и получалось вроде рыдания именно что-то вроде. Стало быть, я в ту ночь в своем фанерном гнездушке на высоте в тысячу метров нисколько не рыдала. Самолетик трясло не от моих рыданий, а по техническим и атмосферным причинам. Забыла рассказать. В общежитии открото взялась аккуратненькая куколка, настоящая, фарфоровая, с закрывающимися глазками. Небольшая, чуть подлиннее ладошки. А вам честно скажу, обомлела. У меня за все мое детство, кроме трепишных, никаких других кукол не бывало. Я ее с минут наверное, разглядывала, кажется, даже прижала к груди. Но мне своих товарищей стало до ужаса стыдно. Куклу тут же отдала уборщице. Она обрадовалась, жила тут неподалеку с детьми. Обратно меня протянула. Может, с собой возьмешь? Я отказалась. Но вполне возможно, что зря. Я девчонкой была, хоть и стукнула семнадцать. Кукла мне больше подходила, чем пистолет или финка, не говоря о гранате. Откуда могла кукла попасть в общежитие? Да случайно. Великая вещь — случай. Все разведчики верят и обязаны верить в счастье и в счастливый случай, который надо организовать. Обязательно даже организовать, наш начальник говорил, повторяя его любимое выражение. Однако ж я все-таки взахлеб плакала в том самом самолетике, что летел над кубанскими степями, захваченными немецко-фашистской армией. Где-то там на земле, В тьме копошится при полной светомаскировке враг. Нет, не при полной. Коли две сверкали огоньки. Может, окна, а может, костры. Летчик повернулся и показал рукой вниз. Смотрю, горит дом. Большое каменное здание. Приподнявшись, сколько позволяли ремни, я прокричал ему в ухо. «Партизаны!» Летчик кивнул, и опять, обернувшись, радостно засмеялся. Значит, было у нас с ним дружеское общение. Мы хоть не знакомились, имена и адресами не обменивались, но не чужие летели. Когда он мне показал подожженный партизанами склад или казарму, что там было, не знаю, сразу мои слезы высохли. Дышать тоже стало ровно, потому что получился обоюдный контакт. Мы фронтовики, он и я. Друг друга не знаем, но мы вместе. Вполне возможно, погибнем вместе. Тут же я вспомнила, что он везучий. Он и я на этом кукурузнике одно целое. Значит, его везучесть обязательно и моя. Но не в этом. Не в этом главное. А в том, что увидела дело рук наших. Пожар у немцев. Как так наших? Мы-то ведь с ним... Ничего еще не подожгли? Ну и что? Руки-то все равно русские, советские. И армия, и партизаны, и я, как пионерка с двумя косичками и с двумя лимонками в карманах. Все один к одному. Я стал видеть хорошо. На моих часах циферблат ярко засветился. Ноль часов пятнадцать минут. Летим, значит, четвертый час. Почему так долго? Потянулась к летчику, он приглушил мотор. Кричу ему, «Далеко еще?» Он поворачивается ко мне. «Летим в круговую над берегом Азовщины!» Хотела спросить, за каким чертом, но не решилась. Может, летчик не только мной занимался? Хоть и ночью, я все-таки вел разведку восточного Азовского берега. К тому же забрасывать меня безопаснее со стороны Запада. У кущевских оккупантов... Не так заострено было в ту сторону внимания. Помните условия: Когда летчик стукнет себя по плечу, готовься, отстегивай ремни. Когда поднимет особым образом руку, перебирайся на крыло. Он приглушит мотор, даст газу, и ты, хочешь не хочешь, сорвешься с крыла и канешь вниз. Вот он похлопал себя по плечу, поднял руку, я отстегнулась и вылезла на крыло. Показал вниз, я соскользнула, секунда через три раскрылся мой парашют. Тут летчик устроил мне фокус. Я испугался ужасно. Он спикировал и прошел набреющим прямо надо мной, после чего дал полный газ и пропал в тучах. Зачем так сделал? Он умно поступил и дерзко. С высоты метров в десять сбросил грузовой мешок без парашюта. Это было для меня великое дело. Собирать буду не два парашюта, а только один. Приземлилась удачно. Ветра не было, моросил дождик. Однако ж не слишком темно за тучами луна. Неподалеку мирно перебрехивались собаки. Значит, порядок парашют не заметили. Я так близко от людей и их домов опустилась, что даже запах учуяла живой. Дыма кизячного, земли вспаханной, и звуки услышала, кто-то бренчал на рояле. Это в первом-то часу ночь. Неужели клуб есть? И в клубе играют? Не посчитайте, что окончательная дурочка долго не вслушивалась. Руки, ноги действовали, как отлаженный механизм. Тяну к себе парашют, гашу, комкую. Тут окончательно уяснила. Топчусь на пробраненной пашне. Зло взяло. Ух, сволочь, а зимою пашут. Пашут и баронуют, значит, будут и сеять. На бароненной земле сильно отпечатываются следы. Это худо. Посветило фонариком не больше секунды. В мозгу отпечаталось, как на фото. Рядом лесополоса, густая, колючая, скорее всего, акация. За этот миг я высмотрела и грузовой мешок. Лежит в мягкой осенней листве. Листву ветром нагнала. Так и бывает у лесополос. Быстро срезаю с себя стропы, сбрасываю рюкзак и рацию, зарезаю финкой грузмешок и в разрез заталкиваю комбинезон, шлем парашют. Все заваливаю листвой и присыпаю, как положено по инструкции, нюхательным табаком. Могу твердо сказать, в тот момент боязни не осталось даже и чуточки. Не тряслась, зубы не стучали. Снова вскидываю на себя рюкзак и рацию на лямки. Определяюсь по местности. Планку щевки я еще в штабе внимательно изучила, и он во мне жил будто нарисованный разведчика должна быть способность четко запоминать план и мысленно переводить его из чертежа в настоящие дома, улицы, огороды, сады. Намечай маршрут. Надо идти вдоль лесополосы, нигде не тронув ногой броненную землю. Не может же она тянуться вечность. И правда, вскоре пахта кончилась. Справа неподалеку яблоневый сад. Как я поняла, Стволы снизу побеленные, вроде бы в челках. Иду через сад и опять злюсь. Что за ним при оккупантах ухаживают? Листь под ногами шуршат, дома близко. Там должно спят. А может, кто и не спит. Хорошо, хоть окна сюда не выходят. Вдруг замечаю в межряде деревьев какие-то светлые фигуры, будто притаились, чтобы схватить. Дальше припустил сильнее, Фигуры стоят, не шелохнутся. Я замерла, и уже ноги подгибаются. Командую себя, ложись, дура, ползи. Вдруг осенило. Это ульи на раскоряченных ножках. Их там стояло пять или шесть. Собрались толпой. Дальше нужно поворачивать. За крайней хатой начинается улица. Оттуда-то и доносится бренчанье рояля. Теперь слышны сиплые голоса, не то поют, не то спьяну пьяну орут. Немцы гуляют в паразиты. И сразу в сердце толчок. Враг рядом, готовься к бою. Рука потянулась за гранатой, но голова победила. Ты что, говорю себе, сбрендила? Выглянула за угол. Метров в двухстах открытые дверь сарая, а может казармы. Окна замаскированы, а дверь тот с пьяну отворил, да так и оставил. Я знаю, жители гулять ночью не будут. Повсеместно действует запрещение выходить из дома после восьми вечера. Да и какое может быть у советских людей гулянье? А мне ведь идти на улицу, да еще с запрещенным мешком и рацией. Время торопит. Вполне возможно, меня дед ищет. Решаюсь. Вернулась в сад, затолкала под улей всю свою поклажу, замаскировала кое-как листвой и двинулась, прижимаясь к плетням. Все ж таки девочка-подросток, обыкновенная станичница, а не парашютист с рюкзаком. Увидят, а вы сразу-то и не застрелят. Обогнула угол, но с этой стороны, с уличной, не плетни, штакетни. Сюда окна выходят. Мне нужна третья хата. А я со счета сбилась. Как могла сбиться? Очень даже просто. Между домами такой же почти вышины сарай. Я уже не иду. Согнулась, три погибели. Штакетник невысокий. А если кто из темного помещения посмотрит? Заметит мою голову. Хорошо свой какой-нибудь. А может, ведь чужой? Уже не иду, ползу. Граната-лимонки стучатся в грудь. Я взяла в руку пистолетик, спустила предохранитель. Зачем? Ну, а как быть, когда потеряла ориентир и представить не могу, с кем сведет судьба? Где она, третья хата? Попробовала по трубам определить. У сараев-то нет труб. Вот темно. Чёртова темень. И дождь, дождь. Собаки те попрятали, слава богу, не гавкают. Да брохать заборы светлые. Скрипит калитка. Кто-то хватает меня за шиворот, поднимает, как щенка, затаскивает во двор. Мычу, пытаюсь вырваться, но пистолетик вход не пускаю. Рука держит крепко. Слышу шепот. «Долганочка» — это пароль. Придушенным голосом отвечаю. «Оттого и голова болит» — это отзыв. Дед меня встряхивает, ставит на ноги. Ох и дед! Я ему по пояс. Вталкивает в дом, в синях спрашивает. Где груз? Сердце в горле тук-тук. О, кое-как вышептываю в лесополосе против бароненного участка. Удача! Слышь, внучка, везет тебе! Он впускает меня в хату, где только угли светятся в русской печи. И продолжает говорить. «Мой проборонен участок». Нарочно вспахал, а потом и проборонил, чтоб следы видеть. Ясно? Старик страшен. Голова под потолок, борода кудлата, попаха вроде вороньего гнезда, сам в черной шинели. И таясь от меня, он съет в карман Вальтер. Берет зачем-то из угла грабли. «Сиди здесь». И чтобы не гу не запирайся, войдет кто плач, рыдай, что есть силы. У тебя мама, дочка моя, Лизавета Тимофеевна Иванова, на дысь приставилась. Больше ни слова, ни шкни. Ты степной пешком? Так, так, лады, бегу. Плачь, только не вой. Тихо, горюй. Ежели меня спросят, отвечай, с Вириденком потопал, а то просто к фершалу мол, побежал. Запомнишь? А кивнула. Хоть он и не велел, выскользнула за ним во двор. Стоит не через калитку пошел, а по огородам. Там у него в плетне проделан был лаз. Я вернулась в хату, села у печки.